Костя зашел на кафедру и сел за свой рабочий стол. Зачем-то поковырялся в нижних ящиках, затем рассеянно переложил бумаги с одного края стола на другой. Эльдар сидел верхом на стуле и внимательно наблюдал за ним. «Ну, каков театр, а?» Костя вновь переложил бумаги. Эльдар внимательно посмотрел на висевшую над столом заведующего кафедрой табличку, где было жирным шрифтом отпечатано. «Просьба не курить!» и тщательно заштрихована «частица не». Чиркнув зажигалкой и с наслаждением затянулся, проводив взглядом клубы дома, затем вновь взглянул на Костю. — Старик, ты вообще в норме? — Что-то ты мне сегодня не нравишься. Проходимцы всегда есть и будут. Ты что, из-за этого совещания так расстроился? Это же игра. Тут и ребенку ясно. Этот, — он мотнул головой вверх, — своего притащить хочет. А чтобы над нашими головами посадить недалекого Ишака, необходимо, чтобы мы вначале баранины отведали. Этот новенький скоро столько дров наломает, что после него на любого молиться будут. А Яхья, говорят в больнице, я был у него. Слова Кости оторвали Эльдара от невинного при миленьких студенточек, нарочно крутившихся напротив открытой настежь двери кафедры. Ты что, с ума сошел? Тоже хочешь под сокращение попасть, как комбаров Лицо не хочу потерять. Ты что, забыл как? Слушай, ты знаешь меня со школьной парты. Ничего я не забыл и ничего я не простил. Но не могу я так. Я борюсь с теми, кто на коне. А ты за Яхью не переживай. Он еще оседлает своего скокуна и тогда... Пронзительно прозвеневший звонок проглотил последние слова Эльдара. «У меня окно», — сказал он, — сразу же как затих звонок. «Пойду в город. Все равно потом лекции в нижнем здании». Костя сидел, откинувшись на стуле и глядя прямо перед собой. «Слушай, что с тобой? Ты меня совершенно не слышишь». Ирада увольняется. «Какая еще Ирада?» «С искусства». Эльдар продолжал еще что-то спрашивать, но его слова куда-то провалились, звучали все тише и тише, пока окончательно не растворились, оставив за собой странные мерные постукивания. кости не меняя позы, глядел прямо перед собой. Комната начала сужаться и в то же время удлиняться, а два окна, слившись в одно, уехали вправо, и теперь это одинокое окно было задернуто. За штору держалась маленькая женская рука. И ему вдруг страстно захотелось, чтобы это была рука Ирады. Вот сейчас эта рука потрет переносицу, сбросит с олба волосы, а затем, жестикулируя в воздухе, приблизится вместе с ее обладательницей, и тогда он опять услышит ее голос. Он затаил дыхание, наблюдая, как рука, отделившись от окна, в раздумии застыла в воздухе и затем плавно устремилась к нему.